Глава 16. В гостях у родственников Кая я очень хорошо провела время. Даже слишком хорошо. Было весело, мило и по-домашнему, даже несмотря на большое количество народа. Когда возвращались домой, я ни о чем не думала, наслаждаясь скоростью и ночью. Дома тоже не подавала виду, что меня что-то беспокоит. Зато, когда легли, и шеф уснул, тихонечко встала и заперлась в ванной комнате. Вода успокаивает. Села в ванну, включила воду и тихо плачу под ее журчание. Этот день показал мне, насколько я далека от Кая и его жизни. Узнала многое. Айс был и в принципе остается хорошим, добрым мальчиком, что рос в обеспеченной семье, получил изначально отличное образование и даже бунт Кая с его принципами, не просить помощи у родных, смотрится мило. Ну и, само собой, Аистем талантливый, умный, красивый. Ничего такого ужасного в характере шефа, о чем меня предупреждали другие, я так и не узрела. И что в итоге? Я никогда не встану с Каем на один уровень, поскольку не отличаюсь никакими особыми талантами и знаниями. Рано или поздно, уверена, моя роль вдохновителя для песен себя исчерпает. И что останется тогда? «Преданная тень Кая». «Неравноправный партнер и друг. Вообще никто. Помощником может быть любой. Незаменимых нет. В этом плане я не обманываюсь. Останется серая, безликая, ненужная тень. Никому не нужная. Кроме мамы. Взяла с полочки телефон и набрала номер мамы. Скучаю по маме очень, не хватает ее. А еще не хватает своего уголка». Место, которое я назову домом, из-за чего, кажется, уже слишком сильно привязалась к этой маленькой квартирке Кая. Когда вновь начнутся гастроли и разъезды, не представляю, как вновь ко всему буду привыкать. Разговор с мамой немного успокоил. В конце концов, у всех бывают трудности и моменты, когда приходит осознание своего одиночества. У меня все в порядке, а будущее... Кто знает, что оно сулит? Вода уже остыла, надо выходить и идти спать. Но я все еще сижу и медитирую, глядя на телефон. Почему-то вот именно сейчас мне до безумия хочется позвонить еще одному человеку. Набрала номер и сама, не веря в собственную смелость, нажала кнопку вызова. «Зачем? Зачем я это делаю?» В дверь в ванной резко постучали. «Я от испуга чуть телефон в воду не уронила». Резко нажала отбой, но не знаю, успел ли пройти вызов к абоненту или нет. Сердце бешено стучит в груди. Ощущение, словно меня на горячем поймали. «Ты там не утонула?» — раздался из-за двери веселый голос Кая. «Нет, очень стараюсь, чтобы мой голос не дрожал от испуга. Пришло осознание, что я только что собиралась сделать. Позвонить Ярославу. Если Айс узнает, он точно убьет». «А чего так долго там тогда?» «Ты же спал!» «Проснулся, а тебя все нет и нет. Давай выходи, сколько можно там отмокать?» «То только что жаловался на одиночество. Я? А ну, вот глупости! Тут и в ванной достанут!» Я быстро обтерлась полотенцем, натянула пижаму и добежала до кровати. После холодной остывшей воды в нагретой айстомом постели хорошо, тепло и мягко. Шеф уже привычно притянул меня к себе и обнял. «Горячий такой!» Уткнулась носом Каю в грудь. «И пахнет вкусно, и тоже так уже привычно, по-родному!» Со следующего утра началась активная совместная работа двух звезд. «Вот чем меня восхищают Кай и Ник, так это своей работоспособностью!» Несмотря на свою неприязнь друг к другу, они оказались способны репетировать вместе вполне сносно. Без стычек не обходилось, конечно, До обеда всем удалось выжить, певцы друг друга не поубивали, а где-то даже и спелись, но исключительно в творческом плане. Самой смешно, но в сопровождении охранника, как особо ценная помощница, бегу в расположенный неподалеку ресторанчик за обедом для шефа. Там, пока жду свой заказ, забегаю в уборную и... Звонок. Смотрю на трезвонящий телефон, словно на ядовитую змею. «Это Ярослав. Не буду брать». Позвонит и перестанет. Телефон звонит долго и упорно. Охранник наверняка уже задается вопросом о причинах моего долгого сидения в туалете. Наконец, все. Собираюсь выходить, но тут мессенджеру приходит сообщение. «Здравствуйте, вы мне звонили». Ярослав упрямый какой. Я бы не стала так упорно пытаться связаться с неизвестным мне абонентом. И тут новое сообщение. «Настя? Блин». У меня по коже мурашки побежали. Ну вот как он догадался, как? Я так разволновалась, что чуть не ответила в стиле «нет, это не я». Вообще решила ничего не отвечать, чтобы не спалиться. Стерла все компрометирующие записи и с чистой совестью вышла из туалета. «О, ну, наконец-то пришла», — произнес Кай, стоило мне только войти в небольшой кабинет, где он уединился с Антоном. «Проголодался так?» — фыркнула я. «Я теперь нервничаю, если ты куда-то уходишь, а поблизости крутится ник. Садись». Когда мы все утолили голод, Айс взял слово. «Насть, тут вот какое дело. Иру и ее команду мы не сможем взять для постановки танцев, поскольку она и с Ярославом работает. Не хотим, чтобы случайная информация к нему просочилась. Так что будет другой танцевальный коллектив, но я хочу, чтобы все танцы в клипе поставила ты. Точнее, танцевать будешь в основном ты». «Мы с Ником тоже, но на втором плане. Супергероям танцевать не положено, а остальные так и вовсе будут для массовки». «Кай, ты что, я не смогу?» «Ой, да ну прям. Ты вон во время гастрольного тура сколько сыры занималась. Уже сама преподавать можешь, если захочешь». «Уверена, Денджер и его продюсер будут против». «А вот и нет, они согласны и идею приняли сразу. Ты себя недооцениваешь. Все в восторге от наших танцев в клипе». Зажигать с тобой на гастролях было одно сплошное удовольствие. Знаешь, можно будет как раз сцену моего соблазнения сделать в каком-нибудь баре, где ты предстанешь как танцовщица. Что супергерой делает в баре? Супергерой тоже иногда хочет человеком побыть. Ну что? Я не против, но если будет плохо, я не виновата. Ворчливо произнесла я, но духом воспрянула. Я займусь чем-то очень интересным, хотя и страшно брать на себя такую ответственность. У тебя и плохо с танцами. Это вряд ли. Так, ну что? Тогда я даю тебе номер телефона представителя танцевальной группы. Черновой вариант песни будет, думаю, уже завтра, и можешь по нему начать придумывать танцы. Два месяца прошли словно во сне. Мы с Каем почти перестали бывать у него дома. Не доезжали. Вновь ночую в ближайшей гостинице, а то и у самого Денджера, живущего в двух шагах от продюсерского центра в большой квартире. К слову, Когда Ник и Кай действительно спелись, между ними установилось некое подобие товарищества, ну или просто временный нейтралитет. Видимо, все от того, что певцы начали осознавать, насколько крутой у них получается дуэт. Ник потом уже вполне нормально попросил у меня прощения, но заигрывать и флиртовать, тем самым дразня Айса, не перестал. Кай со злорадством слушал сплетни о себе в звездной тусовке. Наверняка, не без поддержки Ярослава, Все стали говорить, что у Айстома опять творческий кризис. Он разорвал контракт с продюсером и чуть ли не лечится от наркомании и душевных болезней в специальных клиниках. Отголоски этих сплетен даже в новостях появились. Фанаты вовсю стали бить тревогу и искать своего кумира, но тот действительно исчез, не давая никаких официальных заявлений и не появляясь на тусовках. Удивительно, но многие друзья и приятели Кая, как потом узнал Айс, Поспешили позлорадствовать, добавляя масло в огонь и придумывая грязные сплетни о Кае, тем самым прибавляя фактов о падении звезды. Вот она, обратная сторона популярности и известности. Чуть что, и сразу с радостью утопят. Только и ждут, когда ты оступишься, чтобы попинать. Никто же, шутки ради, добавил от себя сплетен из проверенных источников, что Кай ушел от дел и больше ничего не пишет и не записывает, так как денег нет и никто не помогает. Теперь мы все предвкушаем, какой поднимется ажиотаж, когда выйдет клип. Эффект наверняка должен быть, как от разорвавшейся бомбы. Ник и Кай вместе. Суперзвездный, энергетически заряженный дуэт двух врагов и любимцев девушек. Сегодня мы снимаем клип. Снимать будем, конечно, не только сегодня. Процесс затянется на целую неделю, слишком много сцен в разных декорациях будет. Кая уже гримирует и одевают, он у нас сегодня будет летать, подцепленный веревками на зеленом фоне. Мы снимаемся сегодня все, но только те сцены, которые будут полностью нарисованы. Вышел Айс. Ну а что, хорош? Черный облегающий костюм аквалангиста с датчиками по всему телу. Ботинки на высокой платформе, символический плащ и, конечно же, маска. Вот маска красивая очень, белая. Даже не маска, а словно надетый на глаза высокотехнологичный экран с синей горизонтальной полоской в области глаз. Это позже костюм супергероя нарисуют, а сейчас все смотрится довольно забавно. Ник, увидев коллегу, злорадно расхохотался. «Ничего, посмотрим, как Денджер будет выглядеть в подобном костюмчике». В общем и целом, было весело. Звезды наши с хохотом летали, подвязанные на веревках, изображали из себя суперменов, потом изобразили нечто вроде эпической битвы, бросали друг в друга невидимые пока машины и части зданий, отстреливались с лазерными лучами и прочее. Я и сама обхохатывалась, но больше с диалогов самих героев, в стиле «На, получи! А попробуй-ка на вкус мой луч добра! Сам пробуй, извращенец!» сняла альтернативный вариант клипа для архива. Потом как-нибудь с Каем посмеемся. «Кэнди, иди готовься. Сейчас отснимем тебя и Ника», — приказал режиссер. Делать нечего. Иду, а выхожу уже тоже в водолазном костюме, красиво уложенными распущенными волосами и, на удивление, простой черной маской на лице. Нет, она красивая, с заостренными уголками, но ни в какое сравнение не идет со сложными навороченными масками мужчин. «Ну, правильно». «Чего на помощнице злодея изгаляться-то? Тут можно немного и бюджет сэкономить». Кай уже отстрелялся и вновь в своей обычной одежде собирается уходить обедать. Я думала, завидев меня в смешном черном облегающем костюме, Айс лишь посмеется. Но он смеяться не стал, смерил меня с головы до ног долгим внимательным взглядом, в котором проблеснуло... «Что?» В общем, шеф почему-то передумал идти обедать, и остался смотреть, как мы с Ником будем сниматься. Вот мы в картинных позах стоим спина к спине. По сюжету у меня в руке крутой бластер. Затем пара видов, как мы куда-то бежим, я падаю, качусь, теряю бластер. Затем меня подвесили на веревке, и я изображала, как куда-то падаю. Суперсилы-то во мне нет. Обычный человек, но с оружием и разными техническими штучками. Зорко следил за процессом съемок, И как только Денджер протягивал ко мне свои руки с исключительно дружескими намерениями, сразу окрикивал Ника и грозился эти руки отрубить. Теперь смеялся Ник вместе со всей съемочной группой, правда, в открытую это делал только сам Денджер, остальные же сцеживали смешки в кулак. У меня же было только желание стукнуть в кое то веки своего шефа по голове, бластером, ага, по полной вхожу в роль приспешницы-злодея. Когда режиссер объявил об окончании съемочного дня, с облегчением выдохнула. Решила, что оставшуюся часть дня с Каем общаться будут только по делу. Что-то разозлили меня совсем его собственнические замашки. Что это такое? Мы ведь не встречаемся. На братскую любовь тоже не похожа, Дружеская помощь мне такая тоже не нужна. А на рабочий эпизод случившееся не тянет. Пусть Айстем либо спит уже со мной нормально, И тогда уже другим руки грозится оторвать. Ой, о чем это я вообще? Настен, ко мне подошел Кай, когда я вышла из гримерной. Ты на сегодня свободна, езжай домой. Охрану я тебе выделил. Мы с Ником в сауну поедем, так что ночью не жди. А завтра сразу к месту съемок тебя привезут, все. Айс чмокнул меня в лоб. До завтра, я поехал. «Вот и где справедливость? У них там, значит, сауна, девочки, разврат, а я домой?» Пока ехала в машине, решилась на ответные меры. Точнее, на небольшой бунт. Попросила высадить меня возле какого-нибудь ресторанчика. Посижу, выпью глинтвейна, нервишки, так сказать, подлечу. Облом. Охранники категорически запретили мне выходить из автомобиля где-либо, кроме дома. А все потому, что так им Кай приказал». Довести в целости и сохранности, никуда не отпуская. Мила улыбнулась всем, не став спорить, и затаилась. «Чтобы меня, полудикую кошку, в заперти держали?» «Ну нет. Я гуляю там, где захочу, и это мое неотъемлемое право». «Сегодня Кай ради своего спокойствия меня дома запирает, а завтра что? На цепь посадит?» «Меня довели до дверей квартиры и пожелали хорошего вечера». Я опять мило улыбнулась и пожелала того же. В квартире приникла к дверному глазку. Охранники покурили минут десять возле моей двери и пошли вниз. Будут в машине сидеть дежурить. Чуть позже выглянула из окна во двор. Так и есть. Ребята сели в машину и караулят выход. Очень радует меня тот факт, что выходов из дома два, и один как раз с другой стороны. Так что охрана скорее просто следит, чтобы никто чужой ко мне не попал. Торопиться сбегать все равно не стоит. Мало ли, одно не неинтересно. Ну сбегу я, и что? Достала из ящика запасную, нигде не засвеченную всем карту и набрала номер своей подруги. Алло! Ира, привет, это Настя. Настя! Неужели? Не могла тебе никак дозвониться? Что там у вас с Каем вообще происходит? Вы где? «Ммм, давай при встрече об этом поговорим. Ты сегодня занята? Хотела пригласить тебя куда-нибудь посидеть, поболтать?» «Давай, конечно!» Ира назвала мне бар, куда она сможет подъехать через час. «Ир, знаешь, я была бы не против еще и потанцевать. Нужно расслабиться». «Ой, да, это я всегда рада! В смысле потанцевать?» «Свожу тебя в одно классное местечко? зажом там!» -то. «Только тогда платье надевай! В джинсах туда не пускают!» Платье так платье. Не стала ничего такого придумывать и надела черное коктейльное прямое платье. Не облегающее, не вызывающее. Прямой крой, длина почти до колена, но все равно брендовое платье смотрится стильно и дорого. Завязала в волосы высокий конский хвост, сделала себе вечерний макияж. Все, я готова. Остается только надеяться, что меня никто не узнает. А узнает? Да и что? Не я тут звезда. Все, теперь точно готова. Взяла сумочку и... Звонок. Хорошо, что у меня телефон для двух сим-карт. Да, Кай. Привет, доехала, Все нормально? Угу. Чем собираешься заниматься? Не знаю еще. Ужинать, наверное, скоро буду. А, -а, -а ну хорошо. Приятного тебе вечера, звони, если что. И тебе. «Здравствуй, ночная Москва!» Вышла из дома. Без всяких проблем прошла на соседнюю улицу, где меня уже ждало заказанное такси. И вот уже я обнимаюсь с радостной и веселой Ирой, чьи голубые волосы неизменно поднимают мне настроение. Мы сели за столик, заказали напитки и легкие закуски. «Ну что вы, как вы? Кай правда в больнице?» Фыркнула. «Нет, не в больнице». Все у Кая нормально, крутится. Ему мешает просто. Догадывайся, Ярослав, да? Не захотел отпускать, вот и чинит препятствия. Неопределенно пожала плечами. Ох, и тайны какие у вас! Ну, а как ты сама? Нормально. Кая не слишком наседает. Ира меня понимает. Порой бывает тяжело, но в целом меня все устраивает. Но вот, Ира смотрит это к сочувственно. «Слушай, конечно, не мое это дело, но вы с Кайм как? Встречаетесь? Или чисто рабочие отношения?» «Смотришь на вас со стороны и прямо парочка. Но на гастролях, несмотря на всю близость между вами, заметила, что дистанцию все равно держите. Никогда не целовались?» «Да и когда соседями по номерам были из вашей комнаты, никогда никаких характерных стонов не доносилось?» «Нет, мы не встречаемся. А сейчас и вовсе где-то гуляет в сауне». «Ах, он кабель молодой! Слушай, ну а с Ярославом-то у тебя что?» «А что с ним?» «Ну, знаешь, только слепой не заметил, как он на тебя смотрит. И ты на него порой поглядывала». «С Ярославом у меня вообще ничего». «Точно? А то он мне и телефон весь оборвал. Спрашивает, не звонила ли ты мне, не сообщала ли, как дела?» «Серьезно?» «Ага». Вот я тебе клянусь. Сейчас уже меньше, правда, звонить стал, но раз в неделю стабильно. Стабильно раз в неделю? Вот это да. Ну и? Настя, чего молчишь? Мне, может, Ярославу что-нибудь передать? А то видишь, как мужика зацепила. Он, мне кажется, и нашего золотого мальчика слил, лишь бы тебе что-то доказать. Нет, не надо ничего передавать. Я вообще-то с тобой встретилась. Надо было бы, позвонила бы Ярославу. «Ой, не знаю. По-моему, между тобой и продюсером есть недосказанность. Встретились бы, поговорили. Впрочем, это не мое дело, да? Ну что, в клуб едем?» «Угу», — ответила мрачно. Настроения куда-то ехать уже никакого нет. Взяли такси, приехали в клуб с Ирой. Место действительно интересное. Я-то уже привыкла, что во всех дорогих клубах музыка такая, что не потанцуешь, Разве что красиво прохаживаться под нее можно. А тут музыка грохочет, и ритмы способны зажечь кровь с полоборота. Ирина сразу убежала поздороваться со своими знакомыми, а я предпочла присесть за барную стойку. Музыка меня сегодня, оказывается, не заводит. Заказала для вида коктейль, только безалкогольный. Сижу, напиваюсь. Настроения, опять же, никакого нет, но чисто из упрямства сижу вместо того, чтобы ехать домой. Мне на плечи легли мужские руки, моё ухо обожгло теплое дыхание. Знакомый аромат мужского парфюма окутал мгновенно. «Настя, здравствуй!» Голос мужчины неожиданно очень мягкий и спокойный. Медленно оборачиваюсь и смотрю в глаза Ярослава, в которых читаю нежность и грусть. «Ира да? да?» «Она очень хорошая, добрая девушка, не сердись на нее». Ярослав присел на соседний со мной стул. Продюсеру тут же подлетел барман, и Ярослав небрежно заказал себе бутылку серьезного мужского напитка, даже не взглянув на самого бармана. «Слава неотрывно, изучающе смотрит на меня. Я же прикидываю, бежать пока рано, и можно посидеть еще, или пора срываться с места». «Опасение Кая, что меня могут похитить». В какой-то мере оправданы. Слава уже один раз меня похитил. Что мешает ему сделать это вновь? А я еще не предупредила Айса, где и с кем буду. Сама сбежала из-под опеки охраны. Слав, зачем ты приехал? Продюсер гипнотизирует меня взглядом. Вновь тонув в темных омутах его глаз. Да вот соскучился что-то. Как поживаешь, Настя? Ярослав неспешно отпил из принесенного бокала. «Спасибо, нормально. А ты как?» «Неплохо», — уклончиво ответил Слава. «Может, перейдем в другое место? Здесь шумно». Отрицательно покачала головой. «Слав, измени, но мне пора. Пойду найду Иру, попрощаюсь». Я встала, и одновременно со мной встал Ярослав. Мы оказались совсем рядом. Я почти касаюсь продюсера грудью. «Слав». «Настя...» Отворачиваюсь и делаю шаг, чтобы уйти. Ярослав хватает меня за руку и прижимает мои запястье к своей груди. Теперь я вплотную стою к мужчине. На меня пахнуло ароматом крепкого дорогого напитка. Опустила голову вниз, скрывая лицо. «Настя... Настенька, родная...» «Ну вот зачем? Ярослав это говорит...» Опускаю голову еще ниже, макушкой касаясь груди Славы. Идем со мной». «Нет», — отвечаю глухо, но твердо. «Всё равно заберу. Рано или поздно». «Нет, не заберешь. «Я не понимаю, это у тебя любовь такая к нему?» «Нет, это такая благодарность». «Дурочка». «Вовсе нет. Без Кая я бы уже, возможно, гнила в какой-нибудь канаве. А моя мама... Она бы сошла с ума, потеряв меня». Либо даже просто знаешь, что у меня все плохо. Ты преувеличиваешь. Ни капли. Все равно придешь ко мне. Любая благодарность имеет свои границы. Ярослав. Да? Хватит. Забудь уже про меня. И не мешай Каю нормально жить. Я не хочу иметь с тобой никаких дел. Ты мне не нравишься, навязчив и вообще староват для меня. Специально говорю обидные слова. В чем-то Ирина права. Надо уже покончить с этим раз и навсегда. Да, конечно. Заиграла медленная музыка. Слава обнял меня за талию и до хруста в ребрах прижал к себе. Это не танец. Мы продолжаем стоять на месте. Не могу смотреть на Ярослава. Голова моя до сих пор опущена. Щекой прижимаюсь к пиджаку Славы. Ощущение будоражащее. «Ну, что ты еще мне скажешь, Настя?» «Ты мне противен». Ярослав фыркнул. «И еще, Настя, не хочу тебя больше никогда видеть». «Хорошо, я понял». Ярослав отстранился, и я потеряла так необходимое мне тепло и пьянящее ощущение сильного мужского плеча. «Настя, я буду ждать столько, сколько потребуется». И, пожалуйста, звони мне хоть иногда. Слава ушел, а я чувствую, что еще немного и расплачусь. Дома вернулась рано и в плохом настроении. Я не только не развеялась, но еще и усугубила ситуацию. Такое состояние, когда хочется напиться. А что, собственно, мне мешает? Только совесть. Ну, плохое это занятие. Пить одной не камельфо. Попробовала о в бутылку вина и не понравилось. За разговоров захотелось. Взяла из нашей SkyM заначки одну бутылку с виски и одну с вином. Так, пластиковые стаканчики, колбасная и сырная нарезка вчерашние тоже пойдут. Взяла пакет и, как есть, в платье искриво стертом вечерним макияжем отправилась вниз знакомиться ближе со своей охраной. А то прямо как не родные ребята. Мне они ничего не сделают. Охрана действительно профессиональная и насчет меня тщательно, как я понимаю, проинструктированное. Середина ночи, на минуточку так, стучу в окно знакомого джипа. Стекло медленно опускается вниз. «Анастасия Ярославовна, вы чего здесь?» На меня осоловило смотрит охранник. Видать, прикорнули бравые ребята. «Выпить хочу, а не с кем. Мне бы спиться. Мне не спится одной». С нами нельзя, Анастасия Ярославовна. Мы на работе. Эх, ну ладно. Побрела, грустно повесив голову, куда глаза глядят. Вы куда? Оба охранника выскочили из машины и нагнали меня. Собутыльников искать. Анастасия Ярославовна, вы же девушка. Ночь на дворе. Идите спать. Не пойду, всплакнула картинно. Охрана вздохнула. «Ладно, Анастасия, только недолго. Посидите с нами в машине и пойдете спать, хорошо?» «Ага», — радостно ответила. Бутылки в пакете радостно зазвенели.